Глава 29. Собирайся. Я скрутила ещё влажные волосы и заколола их шпилькой. Заметив, что Гура по-прежнему не двигаясь, смотрит на Зарева, я прикрикнула на неё: "Быстро!" Сестра отмерла и бросилась одеваться. Мы за несколько минут собрали вещи, затушили огонь и выбежали на тракт. Перед крутым поворотом дороги я обернулась. Зелёный огонь погас. Надеюсь, Гелар сможет справиться с ними. прошептала Гура, тоже наблюдавшая за исчезновением сигнала. "Идём", скомандовала я, быстрым шагом направляясь в сторону форта. Мы шли всю ночь. Только за пару часов до рассвета я решила сделать привал, отойдя немного в сторону от тракта. Обессиленная Гура немедленно привалилась к стволу дерева и уснула. А я сначала развесила вокруг полянки сигнальные нити, чтобы никто не мог подобраться к нам незамеченным, затем прочитала заклинание пробуждения, чтобы проснуться ровно через час. И только после этого легла на землю, подложив под голову заплечный мешок и закрыла глаза. Когда я проснулась, ещё не рассвело. Я чувствовала себя такой разбитой, как будто и не спала. Гура, нам пора идти, позвала я сестру, которая лежала под деревом. Раскинувшись в форме звезды и раскрыв рот, "Ещё чуть-чуть", сонно пробормотала она, перевернувшись на бок. "У нас может и не быть этого чуть-чуть". Я открыла флягу с водой, сделала глоток и тонкой струйкой полила на лицо Гуры. "Что ты делаешь?" сестра вскочила с ошалевшим видом. Ей явно хотелось высказать то, что она думает о моём поступке, но я надела ей на плечо лямку мешка, протянула половину последней лепёшки и двинулась к тракту. Идём, обернулась к ней через плечо. Элгоры в темноте передвигаются очень быстро. Гура нагнала меня уже на обочине и первой вышла на дорогу. Все эти дни мы шли не слишком быстро, понадеявшись на защиту старой ведьмы. Возможно, это было слишком опрометчиво с моей стороны, но я решила не рвать на себе волосы, ведь изменить своего решения уже не могла. Нам с сестрой нужно было живыми и невредимыми добраться до форта. А там уже можно мучиться чувством вины и предаваться сожалениям о неверном выборе. Спустя полчаса быстрого шага впереди за деревьями замелькали огоньки факелов ночной стражи. Мы почти пришли. Постаралась я приободрить уставшую и заметно прионевшую Гуру. Махнула рукой в сторону форта. Посмотри, до горячего отвара и мягкой кровати осталось чуть больше мили. Мы собрали последние силы и двинулись дальше. На востоке начало сереть небо. Уже совсем скоро обещало настать утро, и тогда мы будем в безопасности. Ведь Вителгры, как мы выяснили в деревне, выходят только по ночам. Ещё один изгиб дороги, и в появившемся просвете мы увидели силуэт далёкого бастиона, расположившегося на невысоком холме с плоской вершиной. Очертаниями форт был похож на большой сундук, а поверх зубчатой стены мигала цепочка жёлтых огоньков. Ночная стража не спешила потушить факелы, ведь до рассвета еще оставалось около получаса. Мы с горой заметно приободрились, потому что крепкие стены форта сулили нам не только отдых, но и защиту от бродивших в темноте монстров. Вокруг бастиона на расстоянии полумили лес был полностью вырублен для лучшего обзора и удобства защиты крепостных стен. Мы вышли на открытое пространство и подали магам условный сигнал символа охотников на не красного цвета. Останавливаться не стали, хотя зубчатая стена ощетинилась острыми наконечниками стрел. Стрелять они пока не будут, слишком далеко. А медлить на краю леса за полчаса до рассвета в нашей ситуации слишком опасно. К счастью, коллеги из Ковина поприветствовали нас ответным сигналом. Дышать стало легче. Вот почти и пришли. Не сговариваясь, мы ускорили шаг. Когда мы отошли от последних деревьев на несколько ярдов, за спиной послышался хруст сломавшейся ветки. Я замерла и обернулась на замерший в предутреннем спокойствии лес. Вернула развеянное за ненадобностью ночное зрение и устремила взгляд в серую предутреннюю хмарь, застывшую тягучей патокой под густыми ветвями высоких деревьев. Что это было? Ни птиц, ни животных в этом лесу мы еще не встречали. Возможно, вблизи магического заслона, где постоянно действует магия жизни, какая-то живность еще осталась. Но внутреннее чувство опасности говорило мне, что я не желаю признавать очевидного, пытаясь обмануть саму себя. Я обернулась к сестре, остановившейся в нескольких шагах впереди. Она также напряженно всматривалась в мгновенно ставший враждебным лес. Гура, ид дикфорту, я пока посмотрю, что здесь такое. Я отвернулась от сестры и продолжила всматриваться в серую хмарь и внезапно уловила движение. Десятки, а может быть, и сотни бледных, худых силуэтов осторожно подкрадывались, скользя между стволами деревьев справа и слева от нас. Они очень старались быть незаметными, и если бы не эта случайная ветка, «Гура, беги!" крикнула я, прежде чем Эльгеры, поняв, что их раскрыли, бросились вперёд. Сестра помчалась к форту, и я кинулась за ней, на ходу готовя заклинание морозной стужи, что уже весьма неплохо зарекомендовала себя против этих тварей. К тому же, оно было первым, что пришло мне в голову. Я остановилась, обернулась и выдохнула ледяной метелью на толпу нагонявших нас бледных монстров. Их было слишком много, чтобы охватить всех эльгаров, стремившихся взять нас в кольцо, мне пришлось очертить чересчур широкий полукруг. Дыхание иссякло, а вместе с ним, и магическая стужа. Удалось зацепить лишь первые ряды этих монстров, кое-где вторые застывшие неподвижными ледяными изваяниями. Это дало нам лишь несколько мгновений форы. Бежавшие следом твари протиснулись между статуей, роняя их и разбивая вдребезги. Убегая и оглядываясь на возобновившуюся погоню, я заметила, что теперь остановилась Гура. Она опустилась на одно колено и положила руку на землю. Расти трава густая, расти трава высокая, расти трава широкая, шептала она, напитывая своей силой землю. Она вскочила и подала мне знак бежать, не ожидая ее. Сама же бросилась следом. «На бегу я обернулась. Прямо перед толпой элгоров с чудовищной скоростью прорастали тысячи травинок, мгновенно превращаясь в непроходимую стену кустарника с толстыми ветками, увенчанными острыми шипами. Бледные твари, с сразбега, вклинились в непреодолимую стену, будто и не замечая ее. Здесь и там раздавались вскрики, когда шипы вспарывали тонкую кожу, не хуже заостренных клинков. Синяя кровь окрасила ветки, оросила землю. Но Элгаров это остановило ненадолго, хотя и дало нам с Гурой преимущество в несколько десятков ярдов. Обернувшись, я увидела, что монстры, рвут живую стену когтями и зубами, продавливают ее напором всей своей многочисленной массы, бросая на шипы своих товарищей и продавливая кустарник их телами, словно живым щитом. Создав в непроходимой на первый взгляд магической преграде несколько брешей, Элгоры, Ринулись в них, пытаясь наверстать потерянное время. Расстояние между нами неумолимо сокращалось. Они были быстрее, и они нагоняли нас. Я пыталась вспомнить что-нибудь полезное из уроков мастера, но почему-то именно сейчас, когда это было так важно и нужно, на ум ничего не приходило. Я слышала за спиной дыхание преследователей, и это было единственным, на чем получалось сконцентрироваться сейчас. Внезапно память пронзила воспоминания. Бэгинг склоняется над глубокой расселенной, разрушившей небольшое поселение и разделившей его на две неравные части. Мастер тогда еще только вошел в совет Ковина и иногда по старой памяти соглашался на командировки, когда где-то люди нуждались в его помощи. Посмотрите сюда, девочки, обращается Бэгинг к нам с Гурой. Иногда земная твердь сотрясается так сильно, что разрушает селение и даже целые города. Чтобы люди могли восстановить свои дома, мы должны вернуть целостность земле, внимательно следите за тем, что я делаю и говорю. Я наблюдаю, как с краёв расселены на дно, начинает осыпаться земля, заполняя пустоту. Вскоре на месте глубокой щели в земле остается широкая, но неглубокая впадина, которая постепенно выравнивается с остальной поверхностью, заполненная уже магически созданным материалом. Это заклинание действует и в обратную сторону, говорит Бэгин, и я мгновенно вспоминаю слова и структуру, опускаю ладонь на землю и произношу про себя формулу. твердим: земная, расступись!" Завершаю заклинание мощным выбросом силы и понимаю, что это последнее, чем я могу задержать наших преследователей. Что есть мочь, я побежала за сестрой, постоянно оглядывающейся на меня. Я тоже посмотрела назад. Дорога пошла бурунами. Земляные валы то вздыбливались, то опадали. Поверхность плясала под ногами элгоров, которые падали во вновь образующиеся ямы, хватаясь своими длинными пальцами засыпающуюся землю. Большая часть погони осталась позади расселены, но они не теряли понапрасну время, а пытались ее преодолеть. Несколько тварей, бежавших впереди остальных, успели проскочить, перепрыгивая поначалу неглубокие выбоины. И они мчались за нами, рыча от предвкушения, уверенные, что теперь-то уж добыча никуда от них не денется. Я бросила взгляд на стену форта, стрелы, нацеленные в нашу сторону, по-прежнему торчали из узких бойниц. Почему стража не стреляет? Почему стража не стреляет в этих тварей? Они же видят, что нас вот-вот догонят. Я была абсолютно пуста, чтобы что-то противопоставить им. Но вот Гура Ещё было способно дать отпор эльгарам, уже почти наступающим нам на пятки и тянущим к добыче свои мерзкие длинные лапы. Она обернулась и прямо на ходу, отступая спиной к крепостным стенам, вытянула руки вверх. "Призываю огонь и гром небесный!" закричала она, вкладывая последние остатки силы в заклинание. С неба сорвался сгусток белого пламени, разросшийся в ветвистую молнию. поражая вырвавшихся вперед тварей и озаряя все вокруг ярким светом. Эльгеры остановились, закрывая глаза руками. Раскат грома сотряс землю, углубляя провалы и утягивая вниз все новых монстров. Гура покачнулась, и я, подхватив ее под локоть, потащила вперед. Пока эльгеры приходили в себя, мы преодолели еще сотню ярдов. Теперь до крепости было совсем немного. Монстры снова бросились за нами. но с зубчатых стен в них полетели острые стрелы поражая не живые, но и не мертвые сердца тех, кто совсем недавно еще были людьми поражая не живые, но и не мертвые сердца тех, кто совсем недавно еще были людьми в подъездных воротах открылась маленькая дверца и мы, собрав последние силы, бросились к ней с первыми лучами солнца Мы оказались внутри форта, в котором жили последние защитники нашего мира.